Денис Цепов, обнаженный махом. Случилась эта удивительная история в одном провинциальном английском госпитале, где я работал ответственным дежурным по родительному отделению, на местном наречии, регистратором. Госпиталь этот, хотя и находился по лондонским меркам в тьму таракани, обслуживал, тем не менее, примерно 2 миллиона человек разного сельского английского населения.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 В новом хирургическом костюме, в любимой свежевыглаженной операционной шапочке с нарисованными на ней маленькими эскимосами и оленями, обвешенной пейджерами и сразу же зовут меня в третью родильную комнату, посмотреть тетеньку с многоводием, заражавшую на 37-й неделе. Средняя продолжительность беременности от зачатия до родов составляет 38 недель, эмбриональный срок. Средняя продолжительность беременности от начала последней менструации до родов составляет 40 недель, акушерский срок. Использование акушерского срока более распространено в медицине, так как дата зачатия, как правило, трудно определима. Произвожу внутренний осмотр, чтобы уяснить положение головы плода и вдруг цунами. Все 3,5 литра околоплодных вод под давлением схватки выливаются на меня одним стремительным потоком, как из ведра. Следом появляется голова младенца, а потом незамедлительно и он сам. Кладу новорожденного новорожденного на живот, под его вопли перерезаю пуповину, кладу послед специальный тазик и понимаю, что мне нужно в душ. Причем как можно быстрее. Я с головы до ног, покрыт склисками,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 Мокрый, с двумя пейджерами в руках, с бейджем, в красных операционных резиновых тапочках и в часах. «Надо что-то делать», — мелькнула мысль. Попытался высунуться из двери душа и позвать кого-нибудь из акушерок. В поле зрения никого не оказалось. Все сидят с роженицами по комнатам. Звал, звал, безрезультатно. Оставалось одно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 Выскакивая из душа в темный коридор, тускло освещенный подмигивающей лампой дневного света. Поскальзываюсь, с криком блять, падаю на пол. В этот самый момент включается яркий свет и в начале коридора появляется акушерка Маргарет со знакомительным туром по отдельному отделению для беременных и их мужей, человек пятнадцать, не меньше понимая, что мужик, лежащий в одних часах и с Бейджем в родильном отделении на полу, престижа госпиталю не прибавит. Волоча ногу, отползаю в сторону раздевалки опер блока. Застывшая группа беременных во главе с акушеркой Маргарет, офонаревшим взглядом наблюдает мою голую жопу, исчезающую в дверях раздевалки. Через пять минут выхожу, как ни в чем не бывало на отделении, весь в чистом, но без шапочки. Ну что ж, Продолжим обход, вопрошая без тени смущения. Среди акушерок тотальный шок. Все рыдают. Маргарет, утирая слезы, говорит, что хотела сказать группе посетителей, а это наш уперблок, но сказала, а это Деннис, наш ответственный дежурный доктор. Он из России. Особенности родов у английских дам высшего света. Еще не перевелись в Южном Девоншере.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 в результате чего теряется общая болевая чувствительность. Была там и стереосистема Боус с расслабляющей музыкой и голубой свет, создающий атмосферу благолепия в затемненной родильной комнате, напрочь вырубающий и без того сонную акушерку Джинни, которая вернулась вчера в 2 часа ночи с дружеской попойки и пыхала все утро таким факелом, что увяли к черту все хризантемы на отделении и заготовленные две бутылки в позолоченном ведерке, и лепестки роз для бассейна. Но в общем подготовилась на славу. Остались сущие мелочи. Родить малыша. Первые неприятности начались с первыми серьезными схватками. Вместо того, чтобы отведать бодрящего чая с лепестками роз, Джессика спокойным ровным голосом сообщила всем о своем твердом решении выброситься из окна, если ей сию минуту не сделают эпидуральную анестезию.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 Тем более, что тужиться необходимо, как только вы почувствуете, что начинается схватка. А! -а, -а, -а, -а схватка! А, -а, -а, а! Извините. Вам совершенно не стоит извиняться. Это вполне нормально так себя вести в родах. Извините, что информирую вас об этом, но боюсь, что я обкакалась. Очень хорошо. Мы позаботимся об этом. Вам не о чем волноваться. Благодарю вас. Вы очень добры. Я не волнуюсь, просто обычно я делаю это без свидетелей. Не сомневаюсь. А! -а, -а, -а! Схватка! А! -а, -а Извините, наберите полную грудь воздуха и потушьтесь. Отлично. Голова уже родилась. Теперь нам надо родить плечики и туловище. Доктор, будьте откровенны со мной. Надеюсь, что волосы у малыша не рыжего цвета. Нет, мадам. Могу вас заверить. Очень хорошо. Не будете ли вы так добры усадить Джонатана на стул?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 Наконец-то я увижу свои интимные места, не правда ли? You can indeed. Без сомнения. Thanks for your help. Да, леди во всем, ну что тут скажешь? Мысли вслух перед краш Кесаревым в 4 часа утра. Когда падает сердце, мы все спешим на помощь к нему к нерожденному еще человеку, который изо всех сил пытается появиться на свет. Падает сердце медицинский сленг. Означает критическое падение частоты пульса или остановку сердца. В данном случае речь идет об остановке сердца у еще не родившегося младенца. Такая уж наша работа. Помочь ему выжить, даже если Богу угодно, чтобы сердце его остановилось еще в материнской утробе.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 Мы идем на помощь, он наш. Мы подходим к нему со скальпелем, мы киваем анестезиологом. Можно начинать. Э, ребенок, если ты еще жив, пожалуйста, не умирай еще две минуты. Разрез. Подожди еще одну минуту. Апоневроз, брюшная полость. Послушай-ка, здесь свет, свежий воздух и мама. 30 секунд. Нижний сегмент матки. Извлечение, пуповина. Ноль секунд. Реанимация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 потупленных английским флотом во Второй мировой войне. Весь оставшийся вечер я думал о дружбе между народами и о чисто английском чувстве юмора. Особенности рвоты беременных у английских аристократок. Рвоты беременных – ситуация не самая приятная. Она случается на ранних этапах беременности, когда хорионический гонадотропин начинает бороздить просторы материнской сосудистой системы. Хорионический гонодотропин – один из первых специфических гормонов беременности. В тяжелых случаях рвота случается более 10 раз в день, делая жизнь несчастной и беременной совершенно невыносимой. Поражает данная зараза все без исключения слои населения, от аристократок до их домработниц включительно. Будучи гинекологом широкого профиля,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 Там уж кто во что гораст, с перьями и без, с забавными вензелями и различными рюшечками. Шляпные магазины на Джермен-стрит на самом деле могут открываться только раз в году, за неделю до скачек в Роял-Оскот. Джермен-стрит – знаменитая улица в Лондоне. Здесь расположены магазины, в которых, начиная с XVIII века, совершают покупки английские аристократы и члены королевской фамилии именно в это тревожное время там можно встретить сливки британской аристократии толпящиеся в очередь за шляпами цены разные несмотря на строгое ограничение не более двух шляп в одни руки шляпы по цене тысячи фунтов за штуку уходят на ура так вот ребекку начало мутить после первого же заезда факторы риска на лицо шесть недель беременности пригубленный бокал шампанского из скакуны по кругу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 И тут Джеймс с Ребеккой, англичане, прямо с Роял-Аскот, при полном параде. Медсестра Джесс с выпученными глазами пробежала мимо меня со скоростью поезда Паддингтон-Глазго красить ресницы и причесываться, скороговоркой повторяя «Мазафака, мазафака, королева приехала». Королева к нам и правда хотела приехать, но давно, когда открывали новый операционный блок.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 Обычно в каждой палате есть изрядный запас подобных тазиков, на всякий случай. Меня тошнит. Ба! Ба! Ба! Времени для раздумий не было. Я молниеносно схватил бежевый картонный тазик и заботливо подставил его Ребекке. Я стошнила с размахом. Тазик уже почти было наполнился, когда я почувствовал, что у меня похолодело внутри. Из тазика торчало страусиное перо. Ребекку вырвала собственную шляпу ценой в четверть моей месячной зарплаты. «Сори, Ребека, кажется, я перепутал тазики». Мой голос дрожал. Из шляпы мне на туфли капал Боллинджер. Вернее, в том, что капала мне на ноги, он наверняка был. Ребека отреагировала как настоящая леди. «Thanks, Деннис. I feel much better now. Please do keep the hat». «Спасибо, Денис. Мне уже лучше. Шляпу, пожалуйста, оставьте себе».